Глава четвертая. Демонстрация мясорубок произвела необходимый эффект. Гул крутящихся стволов, разогнанный до максимальных оборотов, заставил охранников оцепенеть. Борзые работорговцы моментально замерли на месте. Впрочем, при этом не выпустили винтовки из рук. Лишь перестали целиться в нашу сторону и без резких движений опустили их дулами в землю. Нужно отдать им должное, даже под сумасшедшим психологическим давлением от мясорубок. Пыло у них значительно поубавилось, но и только. Тот, который выступал за водилой, развел руками широко в стороны и с вызовом несколько раз кивнул. Впрочем, сейчас его смелости хватало только на это. На всякий случай выждал еще около 30 секунд, но со стороны Койота никаких действий не последовало. Только тогда я отключил орудие. Стволы прекратили вращение, спрятались в свои ниши внутри корабельного корпуса и за ними захлопнулись люки. Мы более чем достаточно обозначили свою позицию. Демонстрация силы не прошла даром. Стрелять по нам больше никто не намеревался. Охранники аккуратно повесили винтовки себе за спины. «Неужели так просто уйдут?» — не сдержал удивление Скай. Работорговцы действительно что-то бурно между собой обсуждали. Казалось, что в любой момент могли махнуть на нас рукой, развернуться и уйти. «Нет, один остается», — многозначительно хмыкнула наемница. Убрав оружие, охранники начали медленно отступать. Однако самый крупный из них с чудаковатой огненно-рыжей прической, по форме напоминающей кирпич, остался на месте. Своими габаритами Амбал лишь слегка уступал Грону. Здоровек поднял руку высоко над головой и с улыбкой на лице помахал нам. Похоже, они определились с парламентером, которого оставили терпеливо дожидаться, пока мы не пригласим его подойти. Впрочем, иного я и не ожидал. Иначе было бы слишком легко. Работорговцы не могли развернуться, свалить к своему кораблю и просто забыть о нас. Они должны были удостовериться, что мы проигнорируем и забудем то, что совсем недавно увидели. И если не уладить вопрос сейчас с ними, то придется это делать немного позже с их заказчиком. В любом случае, молча отвертеться не получится. Впрочем, у меня имелся в запасе аргумент, способный их убедить, что мы не станем связываться с полицией. Поэтому пришла пора нам поговорить и во всем разобраться. «Смотрите!» Крик дроида настиг меня уже у выхода с мостика. Я обернулся и увидел, как беглянка, не дожидаясь, пока ее снова потащат обратно, сорвалась с места и опять бросилась к цели. Расслабившиеся охранники даже не поняли, что произошло, и потому не успели отреагировать. Еще через пару секунд девушка уже проскочила мимо здоровяка-работорговца, При этом она ловко увернулась, когда тот попытался дотянуться своей лапой и схватить ее за одежду. Тогда он сразу вцепился в винтовку, но тут же подавил инстинктивный порыв. Работорговец испугался, что своими действиями спровоцирует наш ответ раньше, чем успеет выстрелить девушке в спину. Беглянка со своей драгоценной ношей со всех ног неслась к цере. Такой поворот событий не сулил нам ничего хорошего. В аппареле огромная дыра. Заходи, кто хочешь. Ни в коем случае нельзя было этого допустить. Я сразу же попытался связаться по броскому с десантником. Ногутки шли, а на вызов никто не отвечал. Практически одновременно с этим пришло сообщение от доктора Блюма. Он написал, что наш Громила всего пару минут назад покинул медотсек, забыв там свой броском. За это время Грон никак не мог успеть облачиться в скафандр, сбегать в оружейную и спуститься в грузовой отсек. Получалось, некому было помешать девушке попасть на борт Церы. Единственное, что еще хоть как-то спасало ситуацию, то, что охранники не бросились за ней в погоню. Все шестеро нетерпеливо переминались ноги на ногу, при этом давая всем своим видам понять, что девушку придется вернуть. Долго наши новые друзья ждать не станут, поэтому я вниз помогу Грону их задержать, чтобы они груз консервов не увидели. А вы пока прочешите корабль и найдите беглецов. Вряд ли девушка первым делом сама прибежит к нам на мостик. Я бы на ее месте не стал этого делать. Ведь слишком высока вероятность, что команда корабля сразу же выдаст непрошенного гостя преследователям. Вместо этого, постарался бы спрятаться, чтобы переждать, пока экипаж корабля будет разбираться с работорговцами. Не зря же они показали бандитам свой оскал, выкатив корабельные орудия. Однако на мою просьбу Фло сразу же демонстративно отвернулся. Парень не собирался мне помогать. Неами тоже не особо спешила, продолжая в развалку сидеть в пилотском кресле, закинув ноги на пульт управления. «Значит, не поможете». Я обвел всех взглядом. «Ну...» Зевая потянулась Неомея. «Судьба вашего груза меня вообще не волнует, так что...» «Без обид, но я лучше тут посижу. Или, если хочешь, в камеру вернусь». Девчонка не скрывала злорадства и тихо улыбалась. Я и не надеялся, что мы вдруг станем друзьями, но удивился тому, что девушка не понимала такой простой вещи. Помочь в данной ситуации — это и в ее интересах тоже. — Я в этом участие принимать не стану, — фыркнул Фло. Впервые на моей памяти Рыжий сделал выбор не в пользу еды. Он предпочел потерять консервы, но сохранить свою совесть чистой. — Похвально, конечно, если бы не одно «но». У парня огромное сердце. Но, к сожалению, крохотный мозг. Ведь на его помощь я как раз и не рассчитывал, как он собирается кого-то ловить со сломанными руками. «Если вернешь мое тело, извинишься за все, что наговорил мне, и очень хорошо попросишь помощи, то я так и быть подумаю». Дроид почувствовал подходящий момент, чтобы поторговаться, и не применил им воспользоваться. Тело я и так собирался вернуть, иначе пользы от робота было бы столько же, как и от Фло. Но вот с извинениями он уже явно перегнул. Сразу захотелось сказать ему пару ласковых, но я сдержался. Сделал глубокий вдох и перевел взгляд на мониторы. Роботорговцы пока еще продолжали ждать. Видимо, надеялись, что прямо сейчас мы как раз ловили их пленницу, чтобы как можно скорее ее вернуть. Однако, лишь вопрос времени, когда их терпение лопнет, и они сами ломанутся к цели. «Серьезно? Не понимаете, что случится, если эти парни обнаружат груз?» — спросил я. Фло даже не обернулся. А Неомея лишь покосилась слегка при открытом глазом. «Потрепанный транспортник, ты, я...» Наши с брюнеткой взгляды встретились. Пара беглых психов и говорящая голова робота. Думаешь, поверить, что настолько ценный груз может принадлежать такой команде? Я бы не поверил. К чему ты ведешь? Мне удалось привлечь внимание девушки. Она, наконец, убрала ноги с пульта и развернула кресло в мою сторону. К тому, что у такого груза должны быть очень влиятельные владельцы. Поэтому нас не просто ограбят, а либо прямо здесь же пристрелят, либо вместе с остальными рабами загонят в одну из штолен, из которой нам уже никогда не выбраться. Живыми нас точно никто не отпустит. Перспектива быть убитыми или попасть в рабство никого не обрадовала. Кроме как помочь мне выдворить с корабля беглую рабыню, другого выбора не оставалось. — А ошейник снимешь? — Нет, — мотнул я головой. — Но этот день станет чуточку ближе. Зато. Верну скафандр. Хорошо. Уже немного более охотно согласилась девушка. По пути на нижние палубы заскочили на склад, и дроид вернул свое тело. Правда, голову к нему приладить не получилось. Оказалось, что шея сломана и непригодна к использованию. Времени придумывать какое-то другое решение уже не оставалось, и Скаю пришлось держать собственную голову в руках. Поначалу он нес ее бережно удерживая обеими руками прямо перед собой. Но не прошло и пяти минут, как дроид уже шагал с головой, зажатой подмышкой. Таким образом, Скай пытался отыскать положение головы, из которого ему было бы удобнее координировать движение туловища. Правда, пока что особых успехов он не добился и передвигался, спотыкаясь и цепляясь за все, что только возможно. К четырем годам Фогель Бенди так и не обзавелся ни семьей, ни собственным домом. О таких, как он, принято было говорить женат на работе. И Фогель множество раз слышал эту фразу в свой адрес впрочем, он никогда не сожалел о сделанном выборе. Ведь всегда точно знал, что делал и для чего. Он патриот своей Родины и приложит максимум усилий для победы доминиона. Поэтому ему было наплевать на мнение окружающих. Они враги, и он терпел их лишь потому, что так было нужно для выполнения его великой миссии. Впрочем, это нисколько не означало, что Фогель отдавался работе весь без остатка. В отдыхе он себе никогда не отказывал. К тому же всегда по максимуму окружал себя комфортом. Даже во время командировки на Саунме, Он лишь презрительно цикнул, глядя на выделенные ему квоты для перевозки багажа. В результате небольших махинаций с товарными накладными скромный с виду модульный домик в шахтерской колонии внутри преобразился в обитель, достойную джентльмена из высшего общества. Полы застелены яркими коврами. Вместо простеньких светильников под потолком висела настоящая хрустальная люстра, с десятком лампочек, имитирующих горение свечей. А в дальнем углу, за складной стенкой, пряталась крохотная, но все же ванная. Главной изюминкой жилища являлась настоящая библиотека с бумажными книгами. Фогель как раз работал за письменным столом, когда в дверь несколько раз тихонько постучали. Он поднял взгляд на дверь, отложил в сторону планшет, снял очки, и, зажмурившись, потер глаза. День выдался тяжелым, и Фогель искренне надеялся, что получится его завершить в одиночестве. Стук повторился, но уже более настойчиво. «Войдите!» Фогель взял со стола бутылку виски, убедился, что крышка надежно закрыта, и спрятал ее в ящик. Дверь бесшумно приоткрылась, и в образованную щель осторожно просунулась голова. Фогель сразу узнал своего секретаря. «Вы один?» Маленькие просячие глазки неожиданного посетителя суетливо прыгали по помещению. Фогель обладал невероятной выдержкой и уже давно смирился с тем, что подчиненные зачастую не оправдывали ожиданий. Разве имело какое-то значение, один он или нет, если дело важное? Если же дело несрочное то какого черта придурок посмел потревожить его в такое время? Впрочем, несмотря на раздражение, в этом было и нечто приятное. Глупый враг — это всегда приятно. «Проходи!» Агент Доминьона жестом указал на одно из кресел перед своим столом. Секретарь кивнул и, воровато оглянувшись на улицу, прикрыл за собой дверь в несколько шагов он оказался перед столом однако не воспользовался предложением занять кресло вместо этого мужчина достал из внутреннего кармана пиджака крохотный информационный накопитель и положил перед своим боссом поступил приказ передать вам ключ доступа к спецканалу сухо добавил он неожиданно для самого себя фогель закашлялся этот лысый подслеповатый пухляж оказался хранителем ключа, подобное не укладывалось в голове агента. Впрочем, куда важнее и неожиданнее было совсем другое. За восемь лет, которые он проработал в корпорации Изида, с ним впервые решили связаться, используя спецсвязь. Это могло означать только одно. Фогель внезапно понадобился кому-то с самых верхов. «Можешь идти». Он кивком указал на дверь и добавил, пока секретарь не ушел. — Будь на связи. Возможно, сегодня ты еще понадобишься. Его подчиненный учтиво поклонился и сразу же покинул модульный домик. Несколько минут он зачарованно смотрел на ключ, прежде чем опомнился и взял себя в руки. Фогель встал из-за стола, подошел к двери и запер ее на замок. Мужчина боялся поверить в удачу и еще больше боялся ее спугнуть. Настал тот день, ради которого он так долго находился под прикрытием. Он наконец-то получил допуск к секретной информации. Усевшись в кресло, Фогель еще раз пристально посмотрел на крохотный ключ, прежде чем подключить его к своему планшету достал из ящика початую бутылку виски и сделал несколько глотков. Сама по себе корпорация «Изида» специализировалась на поставках руды, в том числе для нужд военной промышленности, но при этом она являлась дочерним подразделением подрядчика, занимающегося военными разработками. Поэтому Фогель терпеливо взбирался по карьерной лестнице надеясь со временем получить доступ к необходимой для победы секретной информации. Ну а пока он оставался полезным даже в таком месте, как Адлак, звездная система находилась на самой границе исследованного космоса, вдали от мест сражений между Доминионом и Силами Содружества. По этой причине она совершенно не представляла собой никакого военного интереса обеих сторон. Но это не значило, что можно просто забыть о ней. Возможно, именно эта звездная система в будущем могла стать дверью ведущей в логово врага в обход его основных сил. Или же наоборот, привести войска Содружества на родной порог Фогеля. Поэтому он всегда оставался на чеку и внимательно отслеживал передвижение военных судов в этом секторе. Он являлся глазами Доминиона, которые не позволяли врагу остаться незамеченным. Наконец Фогель с замиранием сердца подключил ключ. После соединения и подтверждения надлежащего уровня допуска он увидел новое входящее сообщение. Чем больше агент погружался в чтение, тем сильнее его лицо искажало жуткая ухмылка. Для него невозможно было придумать более успешного стечения обстоятельств. Пять дней назад Доминион внезапно, вопреки всем ожиданиям, прорвался к некой стратегически важной системе. Для ее удержания Содружество спешно перебрасывало все доступные резервы из ближайших миров. И в столь неподходящий момент вышел из строя спутник-шпион, находящийся где-то на периферии системы Адлак. Он то появлялся, передавая странные и крайне противоречивые данные, то снова пропадал со связи. Ввиду срочной перегруппировки флотов У военных не оставалось иного выбора, как обратиться за помощью корпорации Изида. Фогель расчистил на столе место под голографический проектор и спустя секунду уже занимался настройкой звездной карты, чтобы получить более ценную картину происходящего. Он то приближал, то удалял карту, чтобы затем снова ее отдалить, увеличивая масштаб. Крутил ее и переворачивал не менее четверти часа, пока не добился приемлемого результата. Фогель продолжал изучать звездную карту, стараясь не упустить ничего важного. Закончив, снова вернулся к письму от руководства. Те требовали подготовить и не позднее, чем через 24 часа, с момента получения сообщения, отправить к спутнику ремонтную бригаду. По возможности, техники должны были устранить возникшую неполадку прямо на месте или же хотя бы постараться выяснить ее причину. Фогель громко заливисто рассмеялся. Он не мог и мечтать о подобном подарке. В его руках оказались точные координаты расположения секретного военного спутника Содружества. Он обязан сделать все, чтобы его захватить. Впрочем, улыбка вдруг исчезла с лица мужчины. Фогель осознал что не сможет задержать вылет технической бригады дольше обозначенного срока. Даже если ему повезет, и на Солисе найдутся наемники, им все равно ни за что не успеть за 24 часа даже добраться до Саунми, не говоря уже о том, чтобы опередить ремонтников и увести спутник у них из-под носа. По спине пробежал холодок, рубашка моментально стала мокрой и прилипла к телу. Фогелю казалось, что вторник вот-вот его задушит. Рисущимися руками мужчине никак не удавалось схватить пуговицу, поэтому он просто рванул ткань воротника, нитки с треском порвались, и пуговица упала под ноги. Время неумолимо утекало, а ему было некого отправить за спутником. Фогель перевел взгляд на правый верхний ящик стола. Приложил большой палец к небольшому круглому сканеру, расположенному на месте бывшей замочной скважины, раздался тихий писк и загорелся зеленый индикатор, оповещающий об открытии электронного замка. Он открыл ящик и достал восьмизарядный импульсный Гловер — оружие офицеров Доминиона. Одни молча осуждали Фогеля за покупку трофейного Гловера, считая это обычной показухой, другие, наоборот, им восторгались. Ведь он совершил благой поступок — приобрел оружие врага, выставленное в качестве лота благотворительного аукциона в поддержку ветеранов Объединенного флота Содружества. Не выпуская Гловер, Фогель отхлебнул из бутылки и, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла. Ему предстояло все хорошенько обдумать и принять, возможно, судьбоносное решение, последствия которого будут преследовать его до самой смерти, а, возможно, и станет причиной скорой смерти. Прежде нужно было взвесить все «за» и «против». Он либо останется на Саунами и ничего не станет предпринимать, продолжив выполнять свое задание, либо поставит крест на работе под прикрытием и лично полетит вместе с техниками, загрузит спутник в грузовой отсек и угонит корабль, направившись в точку эвакуации в глубинах неизведанного космоса. Тель входящего вызова вырвала его из тяжелых размышлений. У Фогеля не было ни малейшего желания сейчас с кем-либо разговаривать, но звонили с дежурного поста, поэтому он дотянулся до планшета и нажал на кнопку ответа. — Сэр! «Чрезвычайное происшествие!» Без рассусоливаний начал доклад дежурный. «Стрельба на восьмой посадочной площадке». «Восьмая? Это разве не частники?» Фогель прервал дежурного. Он находился на грани и едва сдерживался, чтобы не обматерить звонившего. «Частники, сэр, нос... «Что оно? Пусть хоть все там друг друга перестреляют, мне плевать!» «Похоже, что корабль класса «Пегас» собирается применить корабельные противоракетные орудия». Уже без всяких сэр прокричал дежурный. «Срочно охрану туда!» — прокричал Фогель. Ему было плевать на разборки частников, арендующих у корпорации наименее богатые шахты, но в случае, если начнут палить из корабельных орудий, это обещало обернуться настоящей катастрофой. Могли пострадать другие корабли, техника и рабочие корпорации. Но самое страшное... Если пушечный залп, придется на атмосферный генератор, позволяющий свободно дышать внутри кратера. Или генератор силового поля, укрывающего колонию шахтеров от радиации. — Уже отправили, сэр. Фогеля в очередной раз бросила в жар от волнения. Если колония пострадает, о карьере в корпорации можно забыть. Тогда ему не останется выбора и придется отправиться за спутником, чтобы вернуться домой в Доминион Не с пустыми руками. Или нет? Фогеля словно током ударило. Он вскочил с кресла и схватился обеими руками за планшет, словно то было какое-то сокровище. Дрожащими от возбуждения пальцами мужчина ввел пароль для входа в диспетчерскую систему и вывел перечень посадочных платформ. Пробежался глазами по списку, затем ткнул пальцем в восьмой номер. На экране тут же отобразилась вся имеющаяся информация по расположенному на восьмой площадке звездолётам. Его интересовал тот самый Пегас, устроивший переполох. Он соответствовал всем необходимым критериям. Был достаточно вместительным, даже более чем требовалось, чтобы принять в грузовой отсек спутник. А в послужном списке... Числилась длинная вереница ордеров за различные правонарушения в десятках звездных систем. И нынешний инцидент с корабельными орудиями лишь доказал, что экипаж достаточно безрассуден, чтобы согласиться на задание и украсть спутник-шпион. В принципе, в текущей ситуации их согласие не требовалось. Фогель снова расплылся в улыбке. «Ну, здравствуй, цера». Для тебя есть работа.